Шаг третий. Попробуйте вернуть в обиход привычные средства. Часто мои пациенты, начав применять продукты из списка низкоаллергенных и нераздражающих средств, продолжают пользоваться ими всю жизнь. Им нравится чистота и простота такой косметики. Есть и еще один плюс – невысокая цена. Многие из рекомендованных мной препаратов относятся к аптечным брендам. Однако другие пациенты выказывают недовольство, жалуются, что хотят продукт, в котором больше натуральных компонентов или противовозрастную косметику. Вот еще вариант. Не содержащие мыло средства не образуют достаточно пены, и я не ощущаю себя чистым. Некоторые пациентки уверяют, что очищающая косметика настолько мягкая, что не удаляет полностью макияж. Одно из решений подобной проблемы – дополнительное использование мицеллярной воды. Также я прекрасно могу понять тех, кто сетует на медицинский запах ряда препаратов из списка. Все эти причины побудили меня разработать протокол, который позволил бы моим пациентам постепенно вернуться хотя бы к некоторым привычным продуктам. Тем не менее, большинство не хочет возвращаться к старой косметике. У кого-то реакция проявлялась в виде такой сильной сыпи, что стало серьезным психологическим потрясением, поэтому он боится рецидива. Кто-то заметил, что внешний вид и состояние кожи значительно улучшились, радикальные изменения в средствах по уходу заставляют людей пересмотреть свои привычки, и многие сокращают количество используемой косметики. Понимают, чем меньше, тем лучше. Чаще всего пациенты хотят вернуть в обиход привычные средства для волос. Им нравится, когда от головы приятно пахнет. К тому же волосы ведут себя по-разному, и людям требуются различные комбинации продуктов, иначе прическа выглядит слишком прилизанной или пушистой и тому подобное. Сейчас я расскажу, как следует возвращаться к некоторым старым продуктам. Если вы следовали исключающей косметику диете, то к этому моменту уже перестали пользоваться любыми обычными продуктами и придерживаетесь предложенных списком. Реакция на коже должна полностью пройти в течение нескольких недель, а то и дней. После того, как она исчезнет, начинайте вводить привычные средства. Но не все сразу. Действуйте постепенно. Возвращайте одному продукту в неделю. Обычно начинают с косметики для волос. Допустим, вы вернулись к прежнему шампуню. Прежде чем добавить следующее средство, пользуйтесь шампунем в течение недели. Правило относится к любому продукту для каждой части тела. Неважно, где именно имелись высыпания, вводить следует по препарату в неделю. Так нужно поступать со всей косметикой – очищающими средствами, бальзамами и лосьонами, продуктами для волос, лица, рук и тела. Выжидая неделю, вы даете средству время на то, чтобы оно вызвало кожную реакцию, порой достаточно нескольких дней. Если появятся высыпание, значит, они спровоцированы вновь введенным продуктом. В конце концов, это единственное, что изменилось. Прекратите применение. Просто отправьте в мусорную корзину. Раз оно вызывает кожные проблемы, придется подыскивать замену. Если в течение недели реакции нет, можно вводить следующее средство. Еще через неделю третье и так далее. Сложности могут возникнуть, если кожа среагирует после введения третьего, четвертого или пятого продукта. К этому времени проблема может быть уже не в отдельном средстве, использовать которое вы стали на этой неделе, а в сочетании препаратов. Я говорю о кумулятивном раздражении. Давайте вспомним, как оно работает. Итак, вы отказались от использования косметики. Кожа очистилась. Вы возобновили применение обычных очищающего средства, шампуня и увлажняющего крема. Добавили тени для век. Пока все хорошо, но на следующей неделе вернули тушь для ресницы, на веках появились высыпания. Дело может быть не только в туше, скорее в совокупности препаратов – очищающего лосьона, увлажняющего крема и шампуня плюс теней для век и туши, которые спровоцировали кумулятивное раздражение, а оно вызвало небольшое покраснение и шелушение на коже век. В таком случае нужно перестать пользоваться тушью, но оставить прочие средства и попробовать еще раз. То есть вы убираете продукт, который добавили последним, и дожидаетесь, пока пройдет реакция, продолжая применять все то, что использовали до ее появления. На следующей неделе добавляете какое-то другое средство, и только через несколько недель можете еще раз попробовать вернуть тот продукт, после которого появились высыпания. Если корнем проблемы стало кумулятивное раздражение, следует сократить количество используемой косметики. Именно поэтому есть смысл установить очередность возвращения привычных средств. Начните с тех, которых не хватало больше всего. Затем добавляйте те, по которым скучали меньше. Следуя такому алгоритму, даже пациентам с реактивной и чувствительной кожей удается вычислить оптимальное сочетание косметических средств. Если не получается, возможно, стоит записаться к дерматологу и обсудить с ним свои проблемы. Не исключено, что он предложит провести аппликационную пробу, чтобы узнать о причине реакции. Часто бывает и так. Пока пациенты придерживаются элиминационной диеты, их кожа выглядит здоровой. Настолько здоровый, что они забывают о реакции, которой не возникало уже много лет. Потом такие пациенты получают что-то из косметики в подарок или посещают спа-центр. И вместо уже ставших привычными средств по уходу, вдруг начинают использовать новый продукт с новомодным растительным экстрактом или восхитительным ароматом. И вот зуд и жжение тут как тот. Конечно, всем нам, и я не исключение, нравится интересная косметика. Именно поэтому я советую сохранять у себя в обиходе как можно больше простых продуктов. Если ограничиться средствами из списка, можно добавить продукт другой поинтереснее, с антивозрастным действием, любимым ароматом или нужным эффектом для кожи или волос. Я не могу прожить без этого средства, признаются многие пациенты. Но остальную скучную аптечную косметику могу перетерпеть. Аллергия на лечебный крем В течение нескольких недель Бен страдал от сильной сыпи на голени, из-за чего ему пришлось даже пропустить работу. Мужчина был на приеме у нескольких врачей. Один из них прописал Бену крем с антибиотиком. Доктор, к которому пациент обратился последним, посчитала, что у Бена серьезная кожная инфекция, известная как флегмона, и велела ему ежедневно являться в больницу для внутривенного введения антибиотиков. Когда Бен наконец пришел ко мне, его голень со всех сторон покраснела, опухла, шелушилась и мокла. «Чем еще вы лечитесь?» – спросила я. «Маслом чайного дерева», – ответил Бен. Оказалось, мужчина уже давно применяет масло чайного дерева. Все началось с царапины на колени, которую Бен промыл, и, чтобы ускорить заживление, смазал кремом с маслом чайного дерева. Весь месяц лечения, в том числе пероральными и внутривенными антибиотиками, он продолжал с усердием, достойным лучшего применения, ежедневно наносить на голень масло чайного дерева. «Оно же полностью натуральное», — сказал мне Бен. «Для меня сразу стало очевидным. У Бена не было флегмоны. Кожа бедняги реагировала на масло чайного дерева. Я наказала больше никакого масла и прописала диету, исключающую косметические средства». Через неделю Бен вернулся совершенно здоровым. Последующая аппликационная проба выявила у него сильную аллергию на масло чайного дерева. Похожие реакции я наблюдала у пациентов, которые пользовались антибиотиком местного применения под торговым названием полиспорин. Активным ингредиентом кремов и мазей полиспорин является бацитрацин который часто вызывает кожные аллергии. Последние данные патч североамериканской группы по контактному дерматиту указывают, что аллергия на бацитроцин выявлена у 7,1% обследованных. Интересно, что в Европе и других странах аллергия на бацитроцин распространена намного меньше, возможно, потому что там не применяют полиспорин для лечения каждой царапины или воспаления. «Я не рекомендую использовать полиспорин. Во-первых, я отрицательно отношусь ко всему, что так часто вызывает аллергии. Во-вторых, любые антибиотики должны применяться только для лечения инфекции, а не для ее предотвращения» наш организм вполне способен залечить порез или небольшую царапину без местного антибиотика. На самом деле известно, что чрезмерное использование последних на заживающей и неинфицированной коже способствует развитию устойчивости к антибиотикам. Особые участки кожи Когда дело доходит до раздражения или чувствительности, некоторые участки кожи требуют особого ухода. К таковым относятся губы и руки, которые испытывают постоянное воздействие моющих средств и воды, различных продуктов и веществ. Уход за ними следует обсудить отдельно. Губы. Реакции на губах – один из самых частых поводов для направления пациентов ко мне в клинику. Такой тип раздражения сложно лечить по нескольким причинам. Кожа на губах – часть слизистой, по определению более чувствительной оболочки. Кроме того, губами мы постоянно пользуемся. Небольшое раздражение или повреждение кожи на ноге заживет быстро, потому что от окружающей среды будет защищено одеждой. Губы – Наоборот, всегда открыты. Их обдувает ветер, опаляет солнце. Мы используем их, когда пьем, едим и разговариваем. Подобное почти постоянное воздействие сильно замедляет процесс заживления после того, как появилось раздражение. С одним из самых необычных случаев я столкнулась несколько лет назад. Женщина появилась у меня на приеме, потому что никто ничего не мог поделать с хронической реакцией на ее губах. Еще она страдала от жжения во рту. Состояние женщины также усугублялось совсем недавно диагностированным синдромом раздраженного кишечника. Я посадила пациентку на вариант элиминационной диеты, предназначенной специально для губ. Он будет описан далее. Прошло несколько недель, но состояние женщины не улучшилось. Тест на аллергию пришел отрицательным, поэтому пришлось сделать биопсию губы. Полученный образец кожи показал, что у пациентки все-таки имеется аллергическая реакция. Но на что? Устроившись поудобнее, мы обсудили все, что вступало в контакт с губами женщины, включая лекарства, пищу и жидкости. Оказалось, что врачом-натуропатом был назначен особый чай, который следовало пить несколько раз в неделю. После того, как женщина прислала мне состав напитка, я сразу все поняла. Одним из ингредиентов был рус-токсикодендрон, который получают из ядовитого плюща. Сложно поверить, но РУС-токсикодендрон – распространенное гомеопатическое средство. Другими словами, несколько раз в неделю пациентка пила чай из ядовитого плюща. Тот вызвал реакцию на губах, во рту и далее по всему пищеварительному тракту. Не было и синдрома раздраженного кишечника. Женщина просто пила чай с ядовитым плющом. Конечно, она прекратила это делать, и знаете что? Все симптомы прошли. К счастью, большинство встречающихся мне реакций на губах не столь необычны. Большую часть можно вылечить с помощью диеты, исключающей косметику для губ. Как и произошло с Терри. «Женщина, в прошлом известная бьюти-редактор, теперь блогер, попросила меня о помощи по электронной почте. Ее мучения начались за несколько недель до ее письма ко мне, после ужина в ресторане, где она ела острое и горячее. Дело было суровой канадской зимой, и на губах у Терри уже имелись незначительные трещинки. Проснувшись на следующее утро, женщина обнаружила, что ее губы сильно опухли и покраснели». Она сменила несколько бальзамов для губ, но это не помогло. Косметические компании присылали ей для обзоров в блоге много различных продуктов, поэтому было из чего выбирать. До ужина в ресторане женщина уже некоторое время пользовалась бальзамом с ментолом и эвкалиптом от Rosebud Perfume Corporation. Полностью прекратив применять средства для макияжа губ, Терри стала использовать безрецептурный стероидный крем, однако состояние проблемной зоны не улучшилось. Я проверила ингредиенты бальзама. Как и многие другие такие же средства, он содержал два потенциальных раздражителя – ментол и камфору. Затем я прописала Терри версию диеты, что исключала косметику для губ. Диета, исключающая косметику для губ. Придерживайтесь ее, пока не пройдет реакция. Обычно на это уходит от нескольких дней до двух недель. Первое. Большинство бальзамов для губ содержат раздражители. Откажитесь от использования тех из них, что содержат следующие компоненты. Пчелиный воск. В нем может присутствовать прополис, распространенный аллерген ароматизаторы, ментол, мяту, перечную мяту, камфору, любые солнцезащитные средства, любые другие вещества растительного происхождения из списка аллергенов и раздражителей, приведенного в главе 5 Второе. Не используйте декоративную косметику, помады, блески и средства для объема. Третье. Не применяйте зубную пасту с мятой, перечной мятой, корицей. Четвертое. Пользуйтесь зубной нитью без вкусовых добавок. 5. Избегайте ополаскивателей для полости рта, в том числе листерин и скоуп. Оба содержат потенциальные аллергены и раздражители. 6. Откажитесь от жевательных резинок, мятных конфет и леденцов от боли в горле. Седьмое. Снимайте воспаление рекомендованным дерматологом гормональным кремом местного применения. В случае с губами я отдаю предпочтение Prevex HC – защитному крему на основе диметикона, который содержит гидрокортизон. Если по какой-то причине данное средство недоступно, можно пользоваться любой мягкой мазью с гидрокортизоном, назначенной дерматологом. Восьмое. Пока мягкий гормональный препарат будет лечить глубокое воспаление, поверхность губ защитит средство с силиконом, диметиконом или чем-то подобным. Подберите продукт, который не содержит аллергенных или раздражающих компонентов, потому что в противном случае вы не сможете выйти из порочного круга. Я рекомендую «Биодермоатодерм» Бальзам для губ. Средство, в котором нет ни одного из распространенных аллергенов и раздражителей, перечисленных в главе 5. Урьяш-барьедерм-циколипс. Небольшое уточнение. Если у вас совсем незначительная реакция, которая периодически возникает на губах, по всей видимости, исключающая косметику для губ диета, будет перебором. Скорее всего, избавиться от раздражения поможет переход с привычного ментолового бальзама для губ на одно из средств, перечисленных в пункте 8. Точное соблюдение этих инструкций поможет тем, кто перепробовал все остальное. Рекомендации написаны для пациентов с проблемами, длящимися в течение недель или месяцев. Для людей, которые, перепробовав множество разных бальзамов, убедились, что губам не становится лучше. И, возможно, не избавились от сухости и раздражения губ даже после посещения дерматолога и использования гормонального крема. Мой младший сын, Прочитав эти инструкции, воскликнул «Мам, мне нравится ментоловый бальзам Блистекс, он мне подходит». Помните, я говорила, что нет плохих или хороших кремов, бальзамов, лосьонов. Но некоторые средства содержат вещества, которые являются аллергенами и раздражителями для отдельно взятых людей. Мой сын пользуется бальзамом Блистекс без проблем. Поэтому я ответила ему примерно так. Если ты нашел какое-то средство для губ, которое нравится и не провоцирует реакцию, пользуйся им на здоровье. Что касается Терри, то в течение нескольких дней после того, как она стала следовать всем рекомендациям диеты, сыпь на губах прошла. Наконец, что будет, если причина раздражения в зубной пасте? У преуспевающего стоматолога Трейси имелась аллергия на смесь номер один или на лаолл. Женщине несколько месяцев удавалось избегать кожных реакций, но однажды у нее на губах все же появились высыпания. Я подозревала, что проблема состояла в одном из компонентов зубной пасты. Вкусовые добавки похожи на отдушки. В большинстве случаев это мята или мята перечная. И как в случае стрессе, масло мяты перечной содержало линолаол. Беда в том, что зубные пасты по преимуществу включают мяту в качестве основного вкусового ингредиента – Что делать? Несодержащие мяту составы встречаются редко, но все же существуют. Подобную косметику можно найти у брендов, позиционирующих себя как производителей натуральной продукции. Вкусовые добавки таких паст включают клубнику, цитрусовую, жевательную резинку и фенхель. Вот некоторые из моих фаворитов. Aura NURS Unflavored Toothpaste. Доступна для заказа на www.amazon.com. Terms of Main, Fluoride-Free, Anti-Plug and Whitening Toothpaste in Fennel. Доступна для заказа на 3w.ма www.amazon.com. Стоило Трейси перейти на зубную пасту без мяты, как реакция на губах, исчезла за несколько дней. Используйте на губах крем для рук. Наряду с шампунями я считаю бальзамы для губ одним из самых сложных сегментов рынка по уходу за кожей, потому что многие из этих средств содержат аллергены и раздражители. Восстанавливающий бальзам для губ Биодерма Атодерм Ресторатев Липбальм лучший, но найти его бывает сложно, как и некоторые другие рекомендованные в этой аудиокниге средства. Помните, что многие из продуктов можно купить онлайн. Очень важным защитным средством для губ является диметикон, форма силикона, которую нередко включают в кремы для рук. Почему это так? Потому что мы постоянно облизываем губы, еще едим и пьем. Если не защитить губы, раздражение не пройдет. Но если диметикон вызывает сомнения, дождитесь, когда улучшится состояние губ и используйте что-нибудь без него. Попробуйте применить следующие кремы для рук. Авен кл hand биодерма оттодерман серови увлажняющий крем сери восстанавливающий крем для рук лярош позе сикопласт мандерер repairинг крем уряж барьедермфисюр ккркс онтмент возьмите баночку с любым бальзамом для губ замените содержимое на одно из перечисленных ранее средств и используйте его в течение дня руки Дерматит на руках, высыпание на пальцах внутренней и тыльной стороне ладони – одна из самых распространенных жалоб тех пациентов, что приходят ко мне в клинику. Также это одна из самых частых причин для обращения в специализированную клинику профессиональных заболеваний кожи при больнице Святого Михаила в Торонто, где я являюсь консультантом Совета по вопросам безопасности труда и страхования. Я постоянно сталкиваюсь с дерматитом на руках. По оценкам недавнего исследования, от 2 до 10% людей в какой-то момент страдали от высыпаний на коже рук. Причем женщины в два раза чаще, чем мужчины. В течение дня наши руки постоянно что-то делают. Они подвергаются многочисленным воздействиям самых разных веществ и в этом плане похожи на губы. Руки вступают в контакт с водой и мылом, чаще любых других частей тела. Добавьте сюда различную бытовую химию, шампуни и бальзамы для волос, и вы поймете, что каждый день кожа рук контактирует с огромным количеством аллергенов и раздражителей. У некоторых людей раздражение накапливается и, достигнув определенного порога, проявляется в виде шелушения, покраснения и зуда, то есть активного дерматита. Долгое время кожа была сухой, рассказывают пациенты, затем вдруг покраснела и стала чесаться. Иногда на руках появляются глубокие трещины. Когда ко мне в клинику обращаются люди с рецидивирующим дерматитом на руках, я, чтобы исключить аллергию, предпочитаю провести аппликационную пробу. И пока они ждут тестирования, назначаю диету, исключающую косметику для рук» для начала рекомендую избегать любых средств, в составе которых есть раздражители и аллергены, мыло для рук, увлажняющие косметики и так далее. Если это не помогает и сыпь не проходит, мы переходим к протоколу, полностью исключающему привычные продукты, включая шампуни и бальзамы для волос. Диета, исключающая косметику для рук. Первое перестаньте пользоваться ароматизированным и сильно пенящимся мылом и очищающими средствами, а также косметикой с антибактериальными компонентами. Второе. Уменьшите контакт с водой, так как она сушит кожу рук. Если вам нужно погружать руки в воду, защитите их при помощи многоразовых перчаток, не содержащих латекса и акселераторов. Мне нравится Mr. Clean Bliss доступны для заказа на 3w.amazon.com. Третье. Откажитесь от всех увлажняющих средств для рук, которые содержат аллергены и раздражители, перечисленные в главе 5. Четвертое. Если высыпания на руках сопровождаются покраснением, шелушением и зудом, обратитесь к врачу и попросите выписать гормональную мазь местного применения. Она уменьшит воспаление кожи и вернет ее в первоначальное состояние. Пятое. Используйте для очищения кожи на руках следующие средства. Эвина Мастурайзинг Бар. Доступна для заказа на ru.iherb.com. Серови. Увлажняющий очищающий крем-гель. Сетофил. Физиологический очищающий лосьон. Шестое. Применяйте для увлажнения и защиты кожи на руках кремы с диметиконом, не содержащие аллергенов и раздражителей. hand Cervi – восстанавливающий крем для рук, La Roche-Posay Cicoplast Man Barrier Repairing Cream. Имейте в виду, что на протяжении всего периода отказа от косметики для рук для защиты от инфекционных заболеваний вам все равно необходимо соблюдать гигиену. Вместо очищающих средств и воды используйте антибактериальные дезинфицирующие средства для рук, которые меньше раздражают кожу. Подробнее о них в главе 7. Аллергия на латекс не приводит к дерматиту на руках. У меня часто бывают пациенты, которые жалуются, что неприятные высыпания на коже рук появились в связи с аллергией на латекс в составе резиновых перчаток. Вот в чем дело. Этот компонент получают из каучукового дерева – авиабразильенсис. Аллергия на него может вызвать астму, насморк или зуд в глазах, а также анафилаксию, но не шелушение на коже рук или зуд. Сыпь способна спровоцировать другое семейство химических соединений, известных как акселераторы, которые используются для ускорения процесса изготовления резины. Акселераторы – вещества, которые добавляют в резину для стабилизации и застывания. Самые распространенные акселераторы – меркаптобензотиазол, тиурамы, карбоматы. Чтобы избежать такой аллергии, ищите многоразовые перчатки без латекса и акселераторов. Примечание. Составы косметических средств меняются без уведомления со стороны косметических компаний. Кроме того, постоянно появляются новые продукты, а старые снимаются с производства. Большинство средств, которые рекомендованы в этой главе, давно существуют на рынке. Чтобы помочь моим пациентам и другим потребителям, я постоянно обновляю список низкоаллергенных и нераздражающих средств на сайте www.producteliminationdiet.com.